В этот раз я не только отчетливо разглядел жука, но и стал лучше понимать, как именно мы с ним общаемся. Облако смыслов исходило из его клюва вместе со светом, и жук продувал его сквозь мою память примерно так же, как курильщик заставляет кальянный дым пробулькивать через воду. Так рождались те фразы жука, которые я помещаю в кавычки. Но на самом деле это была гораздо более широкополосная коммуникация, чем речь. Человеческие слова скукоживались рядом с этим свободным и открытым обменом до морзянки. Слова были нужны мне, потому что ничего, кроме морзянки, я не понимал. Но как только мой мозг начинал придавать смысловому потоку понятную форму, я терял жука из виду. Поэтому, видимо, во время нашей прошлой встречи я так и не смог его рассмотреть. Скоро я освоился. Секрет заключался в том, чтобы не сползать в воронку слов слишком глубоко. Если это происходило, следовало успокоить ум, настроиться на пространство, где пребывал Жук, и он появлялся передо мной опять. Это было не так уж сложно. Жук выразил обеспокоенность и сочувствие тому, что со мной происходит. Он переживал мою боль как собственную, хотя бы потому, что был вынужден сам создавать ее на моем пергаменте. Именно это слово возникло в моем сознании применительно к тому легчайшему парашюту, на котором была нарисована моя душа. Он извинился, признавая вину за мое страдание, и выразил недоумение. Причина происходящего была непонятна ему самому. Тем же странным и легким способом я задал Жуку вопрос, его ли я видел в прошлый раз. — Вопрос не имеет смысла, — ответил Жук. Тогда я спросил, кто он. — Это долгий разговор, — ответил Жук, — и он не приблизит тебя к пониманию. Мы не от мира, поскольку мир есть наша запись. Все, что в нем есть, тоже... В Индии нас называли хранителями, в Вавилоне — библиотекарями, в Китае — небесными песцами. Когда-то у людей было распространено искусство, называвшееся хахмат гацеруф и к нам приходили многие из вас. Но сейчас это умение выродилось, и человек у нас редкий гость. Он сделал что-то, ракурс моего восприятия изменился, и я вдруг понял, откуда и как возникаю. Я уже говорил, что из его клюва конуса бил поток золотистого света. Этот свет проходил через рисунок на прозрачном пергаменте, как сквозь слайд, и создавал колеблющееся и дрожащее живое облако. Это облако и было мной. Пергамент не был моим личным делом, хранящимся где-то в другом месте. Между нами не было никакой разницы вообще. Свет, бивший из клюва жука, оказался ничем иным, как моим существованием, тем самым бытием которые я воспринимал как свое собственное. Этот же свет был и моим сознанием. Разницы между этими вещами не было никакой. Несколько секунд я боролся с тошнотой и головокружением. И, наконец, научился видеть все это, понимать и как-то существовать дальше. На самом деле это зависело не от меня, а только от света в клюве жука. Но именно в этом и заключалась тошнотворность переживания. «Почему ты создаешь мою боль?» спросил я жука. Это зависит не от меня, ответил жук, и я ощутил предельную учтивость, даже сострадательность его ответа. От кого же тогда? полюбопытствовал я, дав понять, что вижу отчетливо, между исходящим из его клюва светом и мной нет разницы. У нас записано, ответил жук, что тебе перетянули каркас, спасая тебя от смертельного недуга, а ты почему-то стал несчастен. Все эти примерные и неизбежно неточные переводы распускались в моем сознании вокруг того, что он выражал одним кратким и точным мановением ума. — Что за каркас? — спросил я. — Как бы скелет твоей судьбы. Он сделан из особых волокон. Каркас подобен... Он послал мне в голову два образа — лыковый лапоть и корзина, сплетенная из прутьев. — Из чего эти прутья? — спросил я. — Из букв, — ответил жук. — Из букв и слов. — А откуда слова? — Ответ пришел не сразу. — Вернее, я не сразу понял, что это ответ. Мне показалось, что я вижу ночное небо, кишащее огоньками, словно бы в нем летали разноцветные светляки. Жук дал понять, что это универсальное хранилище, полное разными смыслами из прошлого, настоящего и будущего. — Вот здесь мы дерем свое лыко, — пошутил он. Дальнейший Жук объяснил наполовину словами, наполовину образами. В каждом каркасе есть слова и буквы нескольких языков изначального, вечного, древнего, живого и внешнего. То есть, в моем случае, человеческого. Слова и буквы находят друг друга сами. Причины моих проблем вряд ли в них. Могу ли я увидеть свой каркас? Задал я вопрос. Зачем? Прочитать его, раз он из слов. Жук выразил недовольство. Для него в моей просьбе содержалось что-то унизительное. Это было примерно как попросить художника показать холст под краской. «Но мне очень-очень плохо», — объяснил я. «Пожалуйста, пожалуйста». Жук скорбно согласился. Прямо перед моим лицом вывесилось что-то вроде темного плата, и на нем, вернее, в нем, появилось то, что Жук называл словами. Это было похоже на модель молекулы, собранную из разноцветных атомов, какие показывают в научно-популярных клипах. Только на месте атомов были слова. Они не слишком походили на обычные. Большая их часть представляла собой просто мерцание разного цвета и интенсивности. Довольно красивое, словно я глядел в бинокль на ночной зимний город и видел омытые оптикой пятнышки далеких огней. Еще это походило на светящуюся голограмму, все время возникающую в новом ракурсе. Я понимал смысл этих слов очень смутно. Они имели отношение к актам воли и привычкам ума и были предначертаниями и командами. Потом я стал замечать другие слова, невидимые, похожие на сгустки тьмы. Их функция была в том, чтобы искривлять судьбу, тормозить или ускорять события, определять время проявления разных личных свойств и так далее. Потом быстро промелькнули какие-то биологические символы, мягкие иксы, сложные двойные спирали. Я вспомнил, что так выглядит ДНК. Все было как на уроке биологии, за исключением того, что эти конструкции тоже казались теперь словами или, точнее, жутковатыми древними заклятиями. Затем я стал видеть в узлах этой решетки символы, похожие на иероглифы или знаки иврита. Они соединялись по два, три, четыре, и задачей их было привлекать или, наоборот, отвращать различные влияния и силы. Словом, это был очень странный коктейль. А потом, наконец, я увидел слова, которые хорошо знал. Русские.